который уже вынашивал Гюго. Не сравнивая, разумеется, прозу и поэзию, невозможно отказать себе все же в сопоставлении двух произведений, дабы констатировать сходство в уровне взглядов и в точности политических суждений, хотя они относятся не к одним и тем же событиям, а кроме того мы слышим похожую интонацию, эпическую, карающую. С окончанием боев начинается дележка добычи. Повстанцы хотят получить республику, чего, конечно же, не желают для себя депутаты-орлеонисты, в количестве 30 человек, собравшиеся у Лафита. В это время в Париже собирают мертвых. На улице Руан из окон выбрасывают тела убитых швейцарских гвардейцев и Александр едва не погребен под трупом. С ружьем под мышкой, грязный, склокоченный он все еще не сменил рубашку. Пуговицы на его куртке вырваны с мясом, гетры и обувь перепачканы кровью. Внештатный революционер с окладом 1200 франков предоставляет своим бывшим коллегам и начальникам в полирояле возможность с собой восхититься и себя приветствовать. Там он встречает удара, все еще не занявшего никакой определенной позиции и ожидающего ответа своего хозяина на записочку лафита «Вам надо выбрать между короной и паспортом». Направляясь в дом к банкиру, Александр еще не знает об этом ультиматуме. Толпа на улицах такая, что Александр с трудом прокладывает себе дорогу. 30 депутатов орлеонистов как раз назначают лафаета командиром национальной гвардии, возвращая ему его молодость, когда в 1789 году, на следующий день после взятия Басилии, он уже командовал национальной гвардией. Так как он всегда готов действовать при условии, что ему дадут действовать, он никак не может отказаться от этого ключевого для восшествия на престол герцога Орлеанского поста. Александру среди тех, кто сопровождает его в ратушу. Триумфальный кортеж водворяет Лафаэта в ратуше, и тот начинает принимать делегации, поздравляя каждого и обцеловывая десятки людей». В то время как Лафаэт таким образом развлекает публику, у Лафита создается муниципальная комиссия якобы для осуществления продовольственного снабжения. парижа Но в действительности это не что иное, как временное правительство из пяти человек. Они принимают посланца короля, объявившего об отмене указов и об отставке Полиньяка. Слишком поздно. Лафит непреклонен. Старшая королевская ветвь себя скомпрометировала. Настал час правления младшей. Возвращение в ратушу, где Александр проводит ночь, сидя в кресле. В пятницу 30 утром иполит бон секретарь лафаета тайком показывает ему написанную рукой удара записочку – Если Орлеанскому предложат корону, он от нее не откажется. На улицах все засыпано тысячами плакатов. Карл X не может вернуться в Париж. Он пролил крови народа. Республика поставит нас в ужасное положение. Они поссорят нас с Европой. Герцог Орлеанский принц преданный делу революции. Герцог Орлеанский никогда против нас не сражался. Герцог Орлеанский был при Жамапе, но не при Вальми. Герцог Орлеанский единственный, кто имеет право на трехцветный флаг. Герцог Орлеанский проявил свою позицию. Он принимает хартию в том виде, в каком это устраивает нас. Свою корону он получит из рук французского народа. Вовсе не требуется быть главным клерком, чтобы угадать...